Эмиль Верхарн, Вечерний час. Пусть тот, кто некогда в неведомых веках, Склонив вечерний час над этой книгой вежды, Моих забвенных строк встревожит давний прах, Чтоб наших дней понять желания и надежды.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 С бессонной жадностью, пред жизнью я стою, стремлюсь в ее саму, в ее поток богряный. Паденье и полет, величие и позор преображает все костер существования, О, только б кругозор, сменив на кругозор, всегда готовым быть на новые исканья, кто ищет, Жаждет, кто сливает трепет свой С толпой, Стаинственной Вселенной Ум жаждет вечности, Он дышит широтой, И надобно любить, Чтоб мыслить вдохновенно. Безмерной нежностью Всеведенье полно. В ней красота миров. В ней зиждущая сила, Причины тайны ей разгадать дано. О, ты, кого мечта в грядущем посетила, Моих былых стихов тебе открыт ли смысл? Я жду, что в дни твои пришедший мощный гений Из неизбежного, из мертвых чисел исторгнет истину всемирных примирений. К русским столицам Вы, двух материков столицы мировые, Москва и Петроград, Иркутск и Томск, чередой Вы украшаетесь короной ледяной Твоей, О дивная и белая Россия. В душе ужаленной у вас всегда порыв, Вы жертву цените, И сколько раз пред благоговеливы, благоговели вы, Колени преклонив, Готовы умереть в молчанье за идею охотно делите вы горький хлеб скорбей, чтоб человечество взрастало в вас страдая сердца вам пепелит снег жарче всех огней и тайно разлета в них чистота святая себе готовите в веках вы торжество, но иначе чем рим и карфаген от века Еще вы верите поныне в божество, но раньше верите с надеждой в человека. Вы в пламени всегда дрожащем на лету. Вы сострадание почтили культом вечным. И до безумия возносите мечту быть праведным ко всем и строго Человечным.